Святой мученик Крестов Марин, будучи христианином и видя, как язычники приносят в жертву своим кумирам не только бессловесных животных и птиц, но даже людей, воспламенился божественной ревностью и в то время, когда совершался праздник в честь бездушных идолов, отправился на место, где приносили жертвы, и разрушил жертвенники, а бывшие на них жертвы потоптал ногами. При этом он обличил нечестивых жрецов и исповедал себя христианином, сказав: "Я верую во Христа, единородного Сына Божия, сотворившего небо и землю, море и всё, что в них". За это язычники схватив его и избили сперво палками, а потом стали бить камнями по устам, причём выбили ему зубы и волочили за волосы по земле. После всего этого святой мученик был связан и приведён к правителю области, по повелению которого после многоразличных мучений ему отсекли мечом голову.